Глава 28. Утром я уже привычно готовлю завтрак. Не знаю, ночевал ли Крис дома. Я не прислушивалась. Так устала, что просто отключилась. Стив тем более не знает. Он очень самостоятельный ребенок для своего возраста. Интересно, а какой-то график у стражей есть? Но что-то мне подсказывает, что такого понятия, как трудовой кодекс, здесь не существует вовсе. Доброе утро, Женя! На кухню входит очень сонный Стив. Этот ребенок даже сам по утрам встает, его не нужно будить и уговаривать. Плюхается на стул. Каникулы хочу! Надоело учиться! А до лета еще так далеко! И что ты будешь делать на каникулах? Спросила, расставляя на столе тарелки и чашки. Ребенка нужно покормить. Да и самой поесть. Спать? Не! Стив пододвинул к себе тарелку с кашей и взял ложку. Купаться будем ходить. Там за городом речка есть. «Правда, пока дойдешь, весь устанешь. Играть можно сколько хочешь, а то заставляют учить эти цифры и писать слова, ругают за ошибки и грязь в тетради. Вот кого дома учат, тех, наверное, не ругают. А из трущоб вообще никто в школу не ходит». «Почему? Не хотят учиться?» «Я как-то не подумала, что здесь вряд ли всеобщая, хотя бы начальная школа». «Да не!» — Стив замолчал, прожевывая кашу. «За школу надо платить или быть жутко умным». Папа сказал, что неграмотных в стражи не берут. «Вот, учусь!» И вздохнул так тяжко и скорбно, что я не могла сдержать улыбки. Сейчас школа кажется ему тяжелым и бесполезным трудом. «Я согласна с твоим папой, неграмотный страж — это ужасно. Вот как ты будешь записывать показания преступника, если писать не умеешь? А зачем их записывать?» Стив очень удивился. «Если он преступник, то судить надо, а палач сразу видит, виноват или нет». А если палач будет в другом городе или в отпуске? Или придет к тебе старушка и скажет, что пропала любимая кошка? Ты разве запомнишь все, что она сказала? А если запишешь, непонятно, и другой страж прочтет неправильно, и все перепутает?» Стив так и завис, не донеся ложку до рта. «Кажется, я с утра немного загрузила ребенка». «В нашей работе путать ничего нельзя», — раздался глубокий голос чуть насмешливыми нотками. Вздрогнув от неожиданности, я обернулась. «Ну вот что за манера подкрадываться?» Крис, мягко улыбаясь, вошел в кухню. Подошел к сыну и потрепал его по вихрам. «Доброе утро!» «Доброе утро! Завтракать будешь? У нас каша!» «Ну, могу сделать и бутерброды!» Я вскочила со стула. «Я все буду!» Ответил Крис, усаживаясь. «Вчера пришел поздно, сил хватило только до кровати дойти». Говорил, вроде и беззаботно, а в глазах мрачность. «Лиц большой город по местным меркам, и случается тут всякое. Стражам забот хватает. «Крис, скажи, а ты с утра сильно занят?» Я замялась. «Но вот как я до сих пор не выучила хоть несколько маршрутов?» «Что-то срочное». Взгляд стража тут же стал внимательным, острым, будто пытался мысли мои прочитать. Ну, «Вообще-то нет, мне стало еще более неловко. Отрываю занятого человека от дел. Просто тетушка Гриза прислала записку, что готова обсудить со мной сотрудничество. Клиентам понравилось. В конце я даже широко улыбнулась». Но вот чего не ожидала, так это, что Крис буквально вскочит со стула и в два шага, оказавшись возле меня, схватит в объятия и закружит. «Поздравляю, Женя. Конечно, мы сходим. Вот сразу после завтрака». Крис поставил меня, но из объятий не выпустил. «Я тоже с вами!» — заявил Стив. «Кажется, кто-то нашел предлог прогулять школу». «Нет». — Крис погрозил ему пальцем. «Школу нельзя прогуливать». Ребенок опустил голову и недовольно засопел. Или ты хочешь уже сейчас пойти работать, как дети бедняков? Я вздохнула. Вот если у меня все получится, то попробую организовать что-то вроде стипендии. Может, получится помочь хотя бы нескольким детям вырваться на другую ступеньку, повыше. Закончив завтраком, мы разошлись в разные стороны. Чтобы не терять времени, Крис нанял кэп. В этот ранний час таверна еще только готовилась к открытию, и тетушка Гриза провела нас в комнатку, служившую ей кабинетом приказав подать нам чаю, уселась за широкий стол, заваленный бумагами. Я же устроилась на стуле, а Крис стал позади меня. «Ну что же, Женя?» Под внимательным взглядом женщины я поежилась. «Твои джемы и зефиры понравились клиентам. Я готова их покупать, если сойдемся в цене. Заведение у нас недорогое, помни об этом». «Я помню», — кивнув, достала из кармана листы с расчетами. «Не зря же я записывала все-все. Теперь знаю себестоимость хоть примерно». В итоге целый час мы спорили, что и по какой цене должно быть. Крис был на моей стороне. Он хорошо ориентировался в ценах, и тетушке Гризе, которая хотела покупать все буквально за копейки, пришлось поступиться. И даже удалось выбить аванс на закупку ягод. «Далеко пойдешь», — сказала тетушка Гриза, отсчитывая мне монеты. Обатрешься немного и себя еще покажешь». «Очень на это надеюсь», — не стала скрывать своих амбиций. Попрощавшись с женщиной, мы вышли из кабинета и в коридорчике столкнулись с Марьяной. «Доброе утро!» Она расплылась в радостной улыбке, адресованной только Крису. Меня опять подчеркнуто игнорировала. «Ты у мамы был?» «Да, но мы...» Крис подчеркнул, это мы уже уходим. Нам пора. «Жаль!» Марьяна сильно огорчилась. «Ты перестал к нам заходить, и Стив тоже!» «Женя для нас готовит». Крис улыбнулся. «Извини, нам действительно пора». Взяв меня за руку, повел на выход. А я пока не ушли, лопатками чувствовала сверлящий взгляд, даже почесать спину хотелось. Но ни я, ни Крис и предположить не могли, что девчонка окажется не только влюбленной, но и до крайности ревнивой, к тому же способной на такие поступки. А пока же Крис предложил сходить в торговые ряды, ведь отсюда это недалеко, и купить все, что мне нужно, чтобы я могла начать готовить. И я с радостью согласилась так что домой вернулись в кэби, привезя еще ягоды. Крис ушел на работу, а я, прихватив Нору и Ночку, занялась заготовками. — Надо же, Евгения! — в своей обычной манере, голосом полным превосходства вещала Нора. — Ты наконец-то смогла! Мне прям даже не верится! — Мряк! Запрыгнув на стол, Ночка положила передние лапы на рот книги, не давая ей говорить, и подмигнула мне. Книга обиженно засопела, но намек поняла и от колких высказываний воздержалась. Целую неделю я работала, буквально не покладая рук. Стив охотно помогал, да и Крис тоже, когда у него было время. Несколько стражей заказали зефир в подарок. Вечером Крис отдал мне серебрушки. Можно сказать, первые заработанные деньги. — Здесь золотой серебром, — улыбнулся Крис. — А мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, как так а потом поняла «Золотой!» В моем голосе была неприкрытая радость, но стоило вспомнить о затратах, как стало уже не так весело. Ну, буду надеяться, что это только начало. Теперь забрать зефир и джемы тетушка Гриза присылала слугу. Ягоды кипели в больших кастрюлях, а я понимала, что так я долго не протяну. Либо устану и брошу, либо буду делать мало, едва окупая затраты. Оба варианта меня не устраивали. Крис молча терпел бардак на своей кухне и даже находил слова, чтобы развеять мои опасения. Дни шли за днями, наступила уже жаркая весна, а в палисадниках соседей вовсю расцветали первые цветы. На некоторых деревьях и кустах тоже уже готовы были вот-вот лопнуть цветочные почки. А мы со Стивом так тогда прибрались, так больше ничего и не сделали. Днем на улице уже вполне можно было находиться в одном платье, просто накинув на плечи платок. Еще и торговки порадовали что все, урожай кончился, а новые ягоды пойдут через месяц. Холодный шкаф я забила под завязку, и надо будет сходить еще раз. Сразу из купленного сделать заготовки. Готовые джемы можно хранить просто в кладовке. Вот об этом и думала, сидя у окна с кружкой ароматного чая. Вот-вот должен вернуться Стив, поэтому Нора и Ночка были уже в спальне. Сегодня мы долго спорили, что еще нужно попробовать приготовить. Элеонора настаивала на макаронах. Все хорошо, только где я возьму миндальную муку нужного помола? Красивое печенье, кто же спорит, только вот очень сложное в приготовлении. Сошлись на эклерах. И они даже получились. И даже с начинкой. Вот ждут своего часа. Но над макаронами надо подумать. Здесь таких не делают. Накрапывал весенний дождик, и я следила за скользящими по стеклу ручейками. В чуть приоткрытое окно в кухню проникал холодный и влажный воздух. На дорогах и тротуарах собрались небольшие лужицы, и ребятня радостно по ним прыгала. Учитывая, что резиновых сапог здесь не было, ох и влетит кому-то дома. Заметив, бредущего по тротуару Стива поставила кружку и поспешила к двери. Порадую ребенка, что сегодня на десерт у нас кое-что новенькое. «Привет!» — с радостной улыбкой распахнула дверь. «Привет!» — ответил как-то грустно. Щеки у него были красными, а в глазах нездоровый блеск. Двигался Стив с трудом. Испугавшись такого его вида, положила ладонь ему на лоб. «Горячий — Горячий! Кажется, ребенок заболел. Паника тут же подняла голову. — Я ведь не только не знаю, как лечить детей, но и какие в этом мире болячки есть. И куда бежать тоже не знаю. — Тебе плохо? — спросила с тревогой. — Голова болит. И горло. — Едва слышно ответил Стив. — Я заболел. Опять придется пить горькие пирожки. — Так, давай сюда свою сумку, снимай куртку и иди к себе в комнату. — засуетилась я. «А нет, руки помой и в постель. Надо врача вызвать, педиатра. Как?» Стив, не обращая внимания на мои метания, пошел к себе. «Чем тут лечат? Чем измеряют температуру? Горло же надо полоскать, нос промыть. А ноги тут парят?» Стив сказал, что опять заставят пить горькие порошки. «То есть лечить будут». Бросив вещи на комод у двери, буквально побежала на кухню. «Вот что точно не помешает. Так это теплое обильное питье» есть тут у них одна ягода зимние называют как я запомнила природный антибиотик с ней пьют чай зимой чтобы не болеть вот и заварила целый кувшин чая и немного меда прихватив кувшин поднялась в спальню стива мальчишка как похоже дошел до кровати так и рухнул давай мой дорогой осторожно начала его приподнимать снимем рубашку и штаны и под одеяло сейчас тебе пить дам или не под одеяло боги я пребывала в полной растерянности Я не умею на ощупь определять температуру. Избивала у себя ее только всякими жаропонижающими. Кажется, если сильно высокая, нужно обтирать водой. Но вот где смог подцепить простуду? Как-то надо сообщить Крису. Помощь пришла откуда не ждали. Не прошло и часа, а я только и успела напоить Стива чаем, и теперь обтирала прохладно водой. Кажется, он стал не таким горячим, как пришли тетушка Гриза и Марьяна. «Добрый день, Женя!» Женщина держала в руках корзинку. Дочка сказала, что встретила Сиву по дороге, и он выглядел больным. — Ага, — кивнула я, — простыл. А я не знаю, как врача вызвать. — Мам, ну я же говорила, — капризно протянула Марьяна. — Я пока в башню сбегу и скажу Брайану. Женя явно не догадалась. — Иди, — согласилась с ней мать, — а мы поднимемся к Сиву. Я принесла кое-что. Я уложила его в постель, напоела чаем с зимней ягодой, поспешила сообщить. Марьяна фыркнула и выскочила за дверь. «Правильно!» — покивала тетушка Гриза. «Хорошая ягода, полезная. Сейчас я тебе расскажу и покажу, что делать. Может, и на лекаря тратиться не придется». Женщина, раздевшись, подхватила корзинку и пошла к лестнице. «Хорошо, что ты у них живешь. Брайану не придется отпрашиваться со службы». «Почему за Стивом больше некому присмотреть?» Вопрос вырвался прежде, чем я успела прикусить язык. «Это тебе Брайан должен рассказывать, не я». Строго обрубила дальнейшие расспросы тетушка Гриза.